Графство Тохрангор Дворфа выгнулась и еще раз застонала. «Чего это она?» — спросил я озабоченно, посмотрев на Авангура. «Да откуда я знаю?» — пожал тот плечами. «Это твоя Дворфа!» Лия вдруг дернулась и спокойно задышала. «Прощай, и ты, подруга!» — прошептала она и открыла глаза. «Милорд, вы мне снитесь?» — спросила она. И я, еще больше озадаченный ее вопросом, посмотрел на девушку. Впервые она назвала меня Милордом. Раньше я был для нее хозяином. Мне снился сон, смотря в небо, продолжила говорить Леонора. Что меня спасало странное создание, ни человек, ни рыба. Она дралась с тем, кому я принадлежала. И я ей помогала, мы дрались как львицы. И она перегрызла рабский поводок, намотав его себе на шею. «Я... я чувствую свободу, милорд!» Девушка слаба, как после продолжительной болезни, когда приходит первое облегчение, улыбнулась и, вновь закрыв глаза, погрузилась в сон. «Ну и удачливый ты парень, Худжгарх!» — хмыкнул Авангур. «Никогда такого не видел!» «Чтобы вот так снять рабский поводок другого хранителя и чтобы смертный остался жив?» «Хотя...» — он задумчиво помолчал. «Я мало что видел. И знаешь, ты об этом никому не рассказывай. Это может стать оружием против врагов. Надеюсь, ты меня понимаешь?» Я согласно кивнул. «А чего тут непонятного?» Так можно подсадить вместо раба и что-нибудь пострашнее Крулы, и поводок превратиться в удавку для господина. Хотя я не знал, как это можно точно использовать, но сам принцип понял. Я подхватил легкое тело Леоноры и вернулся в замок. Положил ее на кровать и на цыпочках вышел. Надеюсь, Лея выздоровела окончательно, и заклятие, наложенное на нее ее сородичами, разрушилось. У дверей ее комнаты стояла Чернушка. Она увидела меня и бросилась мне на шею. «Муж мой!» — прошептала она в ухо. «Я хочу тебя! Я ждала тебя!» «Почему здесь?» «А где еще тебе быть?» — отстранилась Чернушка. «Ты помогал нашей Дворфе. Получилось?» «Скорее да, чем нет», — ответил я. Взял ее на руки и унес в свою комнату. «Вышли мы уже поздно, и только потому, что у меня в душе забил колокол тревоги». «Шиза, в чем дело?» — спросил я, сбитый с толку. «Что случилось?» «Не знаю, Виктор», — ответила мой симбиот, «но чувствую, нужно идти к гадалке». «К гадалке? Ты это серьезно?» «Более чем, Виктор». «Да, и где нам ее взять, эту гадалку?» — Поспрашивай, в деревнях обычно живут такие старухи. — Дожился, — проворчал я. — К гадалкам хожу. Вот это божок. Я нашел Лию в птичнике, она могла знать о таких старухах. Но Лия отмахнулась и отправила меня к Бурвидусу. Мол, это он собирает всякие сплетни и слухи. Я несколько раз окинул Дворфу внимательным взглядом, не нашел в ней ничего необычного. Лия продолжала быть все такая же деятельная и решительная. Это у нее в характере, потому и сына старейшина зарезала. «Ладно», — пожал я плечами и пошел туда, куда послали. В тюрьму собирать слухи и сплетни. «Вижу, бурвидусты прижился в тюрьме», — произнес я, разглядывая, как дворф уминает пироги с барского стола и запивает вином. Вид его выражал полное довольствие жизнью. «Ешь, пей, спи и ничего не делай». Появился я в его камере мгновенно, и он чуть не подавился куском. Э, «Милорд, вы сами меня сюда посадили. Эх, э, как вы здесь?» «Это я помню, Бурвидус», — перебил я его. «У нас новости. Леонора выздоровела». «Не может быть», — воскликнул пораженный дворф. «Правда?» «Правда» и тебя отсюда выпустят, но... Но то, что происходило с твоей невестой, не должны знать ни она сама, ни другие. Ты понял меня? Вот вам мое слово. Пусть мне отрежут язык, если я проболтаюсь. Никому ничего не скажу, и даже своей рыбке тоже. Хорошо, Бурвидус, теперь скажи. У нас где-нибудь поблизости гадалки живут? — Гадалки? — задумался дворф. — Не знаю насчет того, настоящая она или нет, но говорили бабы, что у вашей служанки Соломеи мать-ворожия. — У моей служанки? А что, есть такая? — удивился я. — Конечно, милорд. А кто, по-вашему, убирает ваш кабинет и вашу комнату? — Не знаю, я там редко бываю. Ну вот, поэтому и не знаете. Ладно, оставим мои знания в покое. Ты знаешь, где живет это ворожья? Рядом, в деревне, у леса. Там еще рынок для проезжих и трактир. Вот она в трактире и работает поварихой. Пошли, — приказал я, — покажешь ее мне. Дворф с сожалением поглядел на стол, где остался его обед, и поплелся за мной следом. На мой стук в двери открылось окошко, и стражник, увидев меня, упал без чувств. За дверью раздался топот. С шумом открылась дверь в камеру, и начальник караула, запинаясь, стал докладывать. «Ваш месть! Ни сном, ни духом!» «Хватит!» «Я знаю, что вы не виноваты», — остановил его я. «Никому не рассказывайте, что видели меня здесь. Бурвидуса я освобождаю». Трактир меня приятно удивил. Здесь не было чадного дыма, от печи на кухне не пахло горелым мясом, прогорклым пивом не тянуло от стойки и не носились роем мухи. Опрятная девушка в белом переднике быстро подбежала к нам и спросила. «Что, господа, будут заказывать?» «Что делать, милорд?» — понял мой недоуменный взгляд Бурвидус. «Вас тут не знают, редко бываете». Произнес он и отвернулся. Я понял его затруднение. Действительно странно, что подданные не знают своего сеньора. Это его милость, граф Тохрангор, помог девушке и мне дворф. Позови сюда, мать твоей подружки Соломеи. В ту же секунду девушка бухнулась на колени. Ваша милость, не губите, запречитала она и стала обнимать мои ноги. Из глаз крестьянки текли крупные слезы. Я понимал ее ужас. Не узнать своего сеньора для крепостной девушки означало быть засеченной на площади насмерть. Но я-то не такой. А она-то этого не знала. Из застойки к нам спешил дородный с бородой мужик. Он тоже упал на колени и пополз ко мне, непрестанно кланяясь и стучал лбом в пол. «Ваша милость, смилуйтесь». Включился он в хор мольбы. Понимая, что они просто объяты ужасом и так стонать будут долго, я пошел на решительные меры. Тут главное не дать слабину. Крестьяне, они обладают свойством характера бояться господина и презирать его, если он покажет слабость. Я стукнул кулаком по столу и рявкнул. «Хватит!» И, видимо, неосознанно подпустил немного страха в атмосферу. Хозяин трактира и деваха потеряли сознание и остались лежать на полу, а Бурвидус сполз на пол и тоже встал на колени. «Бурвидус, сядь!» — приказал я. «Или лучше позови сюда мать-служанки!» Дворф вскочил и с выпученными глазами, словно его запустили из рогатки, полетел, быстро переставляя короткие ножки к кухне. Вскоре он волочил оттуда полуобморочную полную женщину. За ее ноги цеплялась девочка лет двенадцати и голосила на весь трактир. Все посетители, что были в трактире, мгновенно исчезли с началом представления. «Теперь слухи о жестоком и ужасном сеньоре разлетятся по окрестностям», — смеялась внутри меня Шиза. «Как же с тобой интересно!» Повариха, притащенная дворфом, увидела лежащих без памяти людей и тоже присоединилась к ним. Ее крепко обнимала и выла, словно волчица, девочка. Страшно, дико и безнадежно. «Тьфу!» — сплюнул я. «Смешно ей. Делать что?» «Не знаю», — ответила хохотушка. При этом она была немного осоловелая, блуждая где-то далеко. «Но, думаю, у тебя все получится». Шиза ушла. Я поглядел на стоявшего, выпитив брюхо вперед, словно солдат-швейк дворфа. Он пожирал меня преданным взглядом, и я понял, что, дай ему команду, он подожжет этот трактир вместе с его работниками. «Бурвидус, хватит изображать истукана», — проворчал я. «Мне нужно поговорить с этой ворожией. Сделай что-нибудь». «Его милость проявил ко всем великую милость!» — заорал Дворф. «Все прощены! Благодарите его милость!» — закончил довольный Дворф. Его крик пробудил к жизни всех потерявших сознание, и началась вторая часть марлезонского балета. Пришедшие в себя служители пива и пирогов, обливаясь слезами благодарности, стали воздавать мне хвалу и целовать сапоги. Дворф, довольный, что угодил мне, важно качал головой. Я не слушал, что они говорили, и я с ненавистью смотрел на Дворфа. Этот балаган мог продолжаться вечно. Он правильно понял мой взгляд и, струхнув, остановил проявление верноподданнических чувств четверых чудом оставшихся живыми, по их мнению, людей, которым не посчастливилось повстречать меня. «Все!» «Хватит!» — прокричал он, и все четверо замерли. «Я же как можно миролюбивее!» — проговорил. «Я хочу поговорить с матерью моей служанки, вот с этой доброй женщиной. Остальные идите и занимайтесь своими делами». Девочка, уцепившись в подол платья женщины, не отпускала ее. Она зверьком выглядывала из-под ее руки. Предлагать поварихе сесть я не стал. Говорят, ты ворожия? глядя на женщину, спросил я, и она вновь упала на колени. Врут, все врут, ваша милость! Не колдую я, говорила она торопливо, с придыханием, и я видел, что врала безбожно, врала от того, что не понимала, что хочет от нее его милость. Просто от того, что испугалась непонятной ситуации и последующего наказания. Жаль, ответил я. А я хотел тебя наградить. Вот золотой Илир приготовил. И со вздохом повертел монету в пальцах. Первой опомнилась девчушка. Я могу поворожить, произнесла она, не отрывая зачарованного взгляда от желтой кругляшки. Он словно магнит притягивал ее к себе. Цыц! цикнула на нее мать, но я остановил ее взмахом руки. Тебя как зовут спросил я с добрыми интонациями в голосе пытаясь наладить с девочкой контакт Вимота ваша милость скажи мне вимота почему я испытываю тревогу девочка посмотрела на меня прикусила губу и стала говорить э, -э, -э город большой город у двух морей там там ученик он попал в беду «Женщина, она его знает! Ему плохо!» Девочка поморщилась, словно испытала боль сама. «Он зовет! Зовет!» «Кого зовет?» — не выдержал дворф. Он напряженно слушал девочку. «Не знаю. Хуп, Худю... Не понимаю». Я поднялся из-за стола, положил на стол монету. «Бурвидус, забери девочку в замок. Устрой ее там хорошо». «Пусть будет рядом с Чернушкой». Девочка вытаращилась, а ее мать вновь упала на колени. «Спасибо, Ваша милость», — запричитала она, в отличие от девочки, она понимала, что я только что подарил девочке блестящее будущее. Широким шагом, не слушая слов благодарности, я направился на выход. Значит, в беду попал Фома в городе у двух морей и стал звать меня на помощь. «Если мне не изменяет память», — размышлял я, — «то он направился в Лигерийскую империю за отцом мальчика, которого мы спасли из плена». Посовещавшись, Орк и Снежный Эльфар решили мне помочь, увеличить количество желающих войти в мой род. Конечно, я понимал их задумку. У бывшего посла, после того, как его отлучили от рода, и дом отказался от него, нет других вариантов, чтобы выжить. Он и его сын стали позором для своего дома, и другие рода, входящие в дом, в котором ранее пребывали отец с сыном, постараются смыть этот позор кровью изгнанных. А войдя в мой род, они начинают жизнь как бы заново, с чистого листа. Только мой род получит клеймо отверженных, хотя мне это было безразлично. Вот Фома и решил поговорить с папашей мальчика. Только что-то пошло не так. Что за женщина встретилась на его пути? Размышляя, я вышел из трактира и прыгнул телепортом на корабль-базу. «Шиза, давай, определи, где наш маленький орк и что это за город у двух морей?» Помня, как я искал следы Вероны на каждого из своих людей и нелюдей, я заранее прикрепил магическую метку, по которой можно было их найти. «Он в столице Лигерийской империи», — отозвалась Шиза. Лигирии, Прокладываю маршрут. Так, надо идти в Брисвель, оттуда прямо в столицу. Там по метке найдем Фому. Это самый быстрый способ до него добраться». «Но тебе надо переодеться по лигерийской моде, чтобы не вызвать ненужных подозрений. Там же в Брисвеле и прибарахлишься». Столица империи могла поразить дикаря или провинциала монументальными зданиями, мощенными камнем дорогами, храмами богам и пышностью одежд ее жителей. Но для меня, побывавшего в Москве, Ленинграде и Кабуле, это был средневековый с узкими улочками город, запертый в трех стенах. Я сошел с портальной плиты и свистом подозвал экипаж с открытым верхом. Усевшись, приказал двигаться в верхний город. Цокали копыта, коляску потряхивало на мостовой, и она с трудом разминулась со встречным экипажем. Прохожие спешно убегали, давая место каретам. Я же думал, что там происходит. Фома был еще жив, и это меня немного успокаивало. Вскоре мы прибыли на небольшую площадь и остановились у комплекса зданий с куполами. Расплатившись, я вошел в центральное здание. Именно где-то здесь находилась метка Фомы. Заспанный старик уставился на меня недовольными буркалами. — Нет мест! Буркнул он. Я же ухватил его за длинный синий нос и сильно сжал. О! -о, -о, -о! завопил старик. Опять. Орка видел? Спросил я. Вигел, видел! В палатах с когоной. Я отпустил нос. Куда идти? Туда, туда! замахал рукой старик, показывая на невысокую каменную лестницу. Я кинул ему золотой элир. Кто там еще? Старик ловко поймал монету, рассмотрел и сунул за пояс. «Три эльфара и девка ряженая под парня. Больше никого». Я кивнул и пошел дальше. У дверей остановился, вышел в боевой режим, прыгнул внутрь коротким телепортом и осмотрелся. Картина, которая предстала моим очам, была ужасной. Фома был изуродован. Пальцы рук неестественно вывернуты, под ногтями иголки, лицо превратилось в кровавую маску. Ноги переломаны, коленные чашечки разбиты. Но Фома еще дышал, хрипло и слабо. Глядя на него, я понял, что он отключал рецепторы боли, и истязатели, не добившись нужных сведений, просто уже хотели сломать его волю полностью вместе с телом. Они подлечивали его, не давая умереть Первым делом я лишил сил двух снежных эльфаров, чтобы не мешали И, выйдя из боевого режима, использовал лечение, усиленное кровью Потом просто залил Фому с ног до головы эликсиром исцеления После приступил ко второму раненому Это был привязанный к креслу снежный эльфар И сдается мне, что это папаша спасенного мною мальчишки Фома быстро приходил в себя, увидел меня и улыбнулся беззубым ртом. «Ушитель, я знал, что вы придете», — прошамкал Фома. «Ушитель», — передразнил я его, — «как ты мог попасться?» В это время из соседней комнаты открылась дверь, и я повернулся на шум. Оттуда выглянула снежная эльфарка и тут же захлопнула дверь. «Ринада», — прошептал Фома что я посмотрел на Фому. это ринада да ты что удивился я то-то я думаю девушка показалась мне знакомой я вышел в боевой режим и телепортировался в комнату где спряталась шпионка но к моему сожалению опоздал она ушла использовав свиток я не хотел ее убивать даже задерживать не хотел Просто думал поговорить и узнать, зачем ее ко мне подсадили. Я вышел и развел руками. Удрала, ловкая зараза. Она с этими прибыла?» — спросил я, пнув ногой лежащего эльфара. «Нет, Ринаила была со мной», — произнес, вставая с кресла, снежный эльфар. «Разрешите узнать, с кем имею честь разговаривать?» — спросил он. Я применил светский поклон Авора и представился. «Граф Иридар Тан Абай Тохрангор. Мой изящный лигерийский поклон всегда производил впечатление. Так случилось и на этот раз. Снежный эльфар часто заморгал и с запозданием представился. «Э -э, «Лер Эммануил, бывший посол Снежного княжества. Снежный эльфар без рода и дома» и также изящно поклонился. «А это Фома, мой ученик и друг», — представил я Орка. «Скажите, как вы попались в руки этих двоих?» Я вновь небрежно пнул одного из снежков. «Я доверился», — вздохнул он с огорчением. «Глупо доверился красивой девушке. Она парализовала меня и открыла дверь моим бывшим соотечественникам». — Так она связана с некоторыми представителями вашего дома, — удивленно покачал я головой. — Вот же проворная девчонка. Я посмотрел с интересом на лежащих без сил эльфаров. — Так, вы, предатели, господа, связались с одним из личных агентов князя Великого леса. Но не мне вас судить. Когда я прибуду в княжество, я доложу совету о ваших связях. «Вот пусть они и решают вашу судьбу. Я даже не буду вам мстить за то, что вы покалечили моего подданного». «А зачем ваш друг сюда прибыл?» — это задал вопрос бывший посол. Я посмотрел в сторону вопрошавшего Эльфара. «Он должен был передать вам мое предложение». «Предложение?» «Да, мы знаем, в какое положение вы попали». «Мы также нашли и спасли вашего сына». Заметив вспыхнувшее волнение в глазах бывшего посла, поспешил успокоить. «С ним сейчас все в порядке». Я посмотрел на Фому, и тот согласно кивнул головой. «Так вот, я получил согласие Совета домов княжества основать свой род, если выполню одно условие. В мой род должны войти по собственному желанию трое снежных эльфаров» отказавшись от своего рода и дома. И могу основать даже дом, если их будет четверо. У меня есть согласие троих снежных эльфаров. Надо отдать должное выдержке Лера Эммануила». Он только выразил свое удивление лишь мгновенно расширившимися зрачками. «Один из них ваш сын, Лер. Он хотел, чтобы вы тоже присоединились ко мне». Поэтому Фома отправился вас искать, но, как оказывается, не совсем удачно. Так что скажете? Вы пойдете с нами или останетесь в обществе этих товарищей? Я не знаю, как выразить вам, граф, свою благодарность. Примите мою преданность. Принимаю, Лер Эммануил. «Вот что хорошо у благородных людей, так это то, что их слово тверже алмаза. Не надо тебе договоров в трех экземплярах, не надо нотариусов. Сказал, примите мою преданность, и все. Будет предан до конца своих дней». «А какое место, милорд, вы определили мне в вашем роду?» «Это мы обговорим в дороге и не при них». Я перешагнул тела, направляясь на выход. «Ушитель, я могу рассчитаться с ними?» — спросил Фома. «Нет, Фома, не можешь. Я не хочу вступление в княжество омрачить убийством или избиением его поддатых. В следующий раз будешь умнее и проворнее. Пошли». «Вам есть что собирать?» — спросил я Эльфара. «Только личные вещи, милорд». В экипаже мы возобновили разговор. «Лер Эммануил, раз уж у меня появилась возможность основать свой дом, то грех этим не воспользоваться. Я хотел бы, чтобы вы в нем основали свой род и взяли в него всех снежных эльфаров». «Разумное решение», — согласно кивнул эльфар. «И вы будете моим советником в делах снежного княжества. Можете что сообщить?» «Конечно. В княжество нужно прибыть с дружиной. Тридцати бойцов хватит. Нас эльфаров не тронут, потому что мы будем в вашей свите. Но по дороге обязательно. Вдруг появятся разбойники. Для этого нужна дружина. Когда вам будут выделять земли под дом, то предложат высокогорные пустоши высокого хребта. Не берите. Торгуйтесь». «Знаете, Лер Эммануил, А я соглашусь на пустоши. Я горец, и мне не привыкать. Ну, как знаете. Только учтите, вам за год нужно будет возвести крепость. А это будет очень трудно. Но я понимаю, у вас есть свой замысел. Тогда следуйте ему. И вы должны понимать, что не все малые и старшие дома встретят вас ласково. Ожидайте наезды, оскорбления и дуэли. Хотя, если вы смогли вытащить принцессу из преисподней, то вам не привыкать решать подобные вопросы. Я знаю о вашей репутации. Все более-менее значимые фигуры в Вангорском королевстве на учете, и о них собирается вся возможная информация. Вы противостояли полку гвардии и не выдали им принцессу Тору. «Кроме того, я питаю глубокую уверенность, что вы знаете, что делаете». Я посмотрел на Эльфара с непроницаемым выражением на лице. Знал бы он, что я обычно не знаю, что буду делать через пять минут. Не то, что через неделю. «Спасибо за ценную информацию, Лер. Но принцессу я вытащил не из преисподней, хотя очень близко». «А что, лигерийцы тоже собирают подобную информацию о вангорцах?» «А как же! И смею вас уверить, что у них есть информация и о вас, Скорпион!» «Да, это уже секрет Полишинеля», — мысленно вздохнул я. «Может, мой начальник даже сам донес на меня?» «Раз уж вы согласны взять землю у высокого хребта», — продолжил Лерб Эммануил то и дом тоже будет называться «Дом Высокого Хребта». У вас появится к титулу дополнение «Тан Аббай Тохрангор» «Глава Дома Высокого Хребта» и «Место в Совете Младших Домов». Сами туда не ходите, назначьте своего представителя не из моей бывшей семьи. У вас такое, я понял, имеется. Я согласно кивнул и подумал о Гордииле. «Вот он точно будет на своем месте. И с замком, что я построю, управится и лорда не посрамит. Мне придется основать новый род. Я был там, исследовал высокий хребет. По делам службы», — добавил Эльфар. Наверху раскинулось безымянное высокогорное озеро. На берегу можно построить поместье. Озеро называется «Без названия». «Дайте ему название, милорд, и я так назову свой род». «Дать название?» хм. «Пусть будет «студеная вода». «Замечательно, милорд. Мой род будет называться «род студеной воды из дома высокого хребта». «Как поэтично! Вы понимаете толк в красоте!» Он замолчал, погрузившись в свои мысли. «Я тоже». Дальше до портала ехали молча. Я думал, что мне нужно вернуться в Азанар, в Академию, и вытащить из великого леса моих товарищей. Этим я решал две задачи. Во-первых, убирал их из лап лесных эльфаров, и, во-вторых, думаю, они мне пригодятся в моем походе в Снежное княжество. Пусть набираются опыта политического и боевого. В трактире портового города Грановерт где Фоман назначил встречу, нас ждали Керти с матерью. Туда же прибыли и бывшие рабы. Но засиживаться не стали и постепенно расходились по округе. Вскоре их осталось очень мало. Это были те, кто не знал, куда идти и чем заняться. Оставшись без орков и привычного уклада жизни, они растерялись. Выделив для них сотню золотых лиров, я велел Фоме раздать деньги и отпустить освобожденных людей на все четыре стороны. Дальше я узнал, что Су и Родзиила Фома отправил на нашу стоянку под охраной нанятых орков. В общем-то, он правильно сделал. Я дал указание Фоме сопроводить оставшуюся кампанию в Азанар, а сам убыл скорым поездом туда же. Сидеть и смотреть, как папа будет разбираться с невестой сына, и что он будет думать по поводу его выбора, я не стал. Оно мне надо. Королевство Вангор, Провинция Азанар. Город Азанар. В академии, как всегда неизменно, на своем месте сидел старинак Грон. Я никак не мог понять его мотивов. «Зачем заместителю Азанарской академии сидеть на проходной и изображать из себя вахтера?» Поэтому я решил полюбопытствовать. «Добрый день, мастер!» — поздоровался я и задал интересующий меня вопрос. «Скажите, зачем вы изображаете из себя вахтера? Вам что, делать нечего?» Старый лис посмотрел на меня с удивлением, а затем расхохотался. «Самую точку, студент!» «Именно поэтому мне скучно и делать нечего. Бунтов нет, шпионов нет. Вот я и сижу тут, коротаю время». Затем он стал серьезным. «Ты, студент, мне зубы-то не заговаривай. Ты уж должен быть в степи и двигаться к ставке великого хана. Ты чего тут околачиваешься?» «Кому я должен?» — сделал я изумленный вид. «Вам?» — И почему студент? Забыли, что я граф? Грон уставился на меня и почесал подбородок. — Вот как власть и деньги меняют людей, — проговорил он. — Еще недавно был нищим разбойником с гор. И вот, нати пожалуйста, зовите его графом. А ты часом не забыл, что здесь, в этих приютивших тебя стенах, где из тебя сделали графа? Нет сословных различий. Для меня все студенты и графы, и ремесленники. Говори, чё припёрся? «Э, — Так дело у меня важное. Вот я из степи вернулся. — Дело важное? Это какое такое дело? — А вы его всё равно не сможете решить, мастер. Сидите уж здесь, а я пойду к миссиру ректору Грон посуровил. — Говори, что надумал. К Ронвальду пойдем вместе. — Жениться надумал. Невеста поставила условие. Как приедем в Ставку, так сыграем свадьбу. — Женись? Мы-то тут при чем? — При том самом. У нее будут гости, тысяча орков, а я буду один. — Так, стоп, — остановил меня Грон. «Вижу, что ты уже что-то придумал, и это малоприятные для нас придумки. Расскажешь это мессиру-ректору». Он тут же схватил меня за руку, и мы очутились в кабинете секретаря. «Доложи мессиру-ректору», — морщась от моей понимающей усмешки, приказал Гронт секретарю, «что на прием просится мессир Гронт и студент Аббай». «Тан Аббай Тохрангор», — поправил я но грунт и ухом не повел. Секретарь зашел в кабинет к ректору и моментально вышел. «Заходите», — слегка поклонившись, сообщил он, придерживая открытую дверь. Ректор молча указал рукой мне на стул у своего стола. Когда я сел, он задал наивный, но с подковыркой вопрос. «Вы уже вернулись из степи?» «Ну, можно сказать, да», — не смущаясь, ответил я. «И договорились с ханом?» «Нет, туда я не доехал». Ректор посмотрел на Гронда, затем посмотрел на меня. «И что вас привело в Азанар?» — спросил он. «Я жениться буду». «Ха, поздравляю. А мы тут при чем?» «Так свадьба будет в ставке Верховного хана. Там будут гости со стороны невесты, а со стороны жениха никого». Вот я и подумал, что это неправильно, и вернулся. Думаю, вас, мессир, с мессиром Грондом позвать. Нас?» — у ректора поднялись кустистые седые брови. «Почему нас?» «Ну, как почему? Свадьба будет королевская, значит, и гости должны быть особо непростые». «Нет, нет, юноша, мы не можем. Спасибо, конечно. Вы отказываетесь?» «Я еду спасать от гибели королевства. Я его единственная надежда в будущей войне!» «Да-да, я понимаю», — ехидно поддакнул мессир. «Вы очень занятой человек, с очень важной миссией спасения всего прогрессивного человечества и все такое. И мы бы хотели, Танабай, очень хотели бы, но, понимаете, его величество нас не отпустит». Не беспокойтесь, миссир, улыбнулся я. Я сегодня же отправлюсь в столицу и обо всем договорюсь. Это политический вопрос особой значимости, и Его Величество, когда узнает, почему я приглашаю вас, обязательно. Ректор понял, что с меня останется поехать в столицу и добиться аудиенции. Он беспомощно посмотрел на Грона и старина грон не подвел. А не лучше ли будет граф? «Если на свадьбу поедут ваши друзья?» «Конечно, было бы неплохо», — начал я, «но...» «Не беспокойтесь, Танабаи», — подхватился мессир. «Мы их быстро сюда доставим и выпишем направление в ваше посольство. Вот миссир Гронд самолично отправится за ними». Ректор кинул взгляд на Гронда, увидел, как он поморщился и сурово добавил. «Не мешкая! «Вот и хорошо», — согласился я. «И еще какие вопросы к нам есть?» — ректор был сама учтивость. «Есть, миссир. Если вы уж не едете, то, наверное, могли бы дать подарки на свадьбу, так сказать, проявив...» э «У тебя чего, студент?» «Денег мало?» — не выдержал Гронт. «Нет, деньги есть, миссир. Информации нету. — Какой информации? — Гронт прищурился. — Нужна информация по снежному княжеству. Мессир Кронвальд откинулся на спинку своего мягкого кресла и, сложив руки на груди, внимательно на меня посмотрел. — Какая информация? — И для чего? — после недолгого раздумья спросил он. — Ну... Карта местности там, расклад сил и что, собственно, сейчас происходит в княжестве. К чему такое любопытство, граф? Лишнее знание, лишние печали. Вы слышали о такой поговорке? Это не любопытство, миссир. После степи на обратном пути я заеду в княжество, оформлять свой род. У меня есть согласие троих снежных эльфаров войти в мой новый род. Два старых хитреца переглянулись. «Это не шутка, граф?» — вкратчиво спросил мистер Кронвольд. «Нет, не шутка». «Тогда это меняет дело». Ректор сразу стал серьезным и деловитым. «Это многое меняет». Он встал, подошел к сейфу, огромному как шкаф, открыл его и вытащил большой свиток, разложил его на столе. «Вот карта княжества. Секретная, юноша. Внимательно читайте, срисовать не дам. Я видел подробную карту с дорогами, разделенную по домам, и нанесенными на ней центрами сил. У снежных эльфаров не было городов. Центры сил — это крепости глав домов, окруженные крепостями родов дома. Вокруг крепостей роились поселения». Увидел я и высокий хребет на севере княжества, и озеро на одной из гряд хребта, и там было пусто. «Видимо, неприемлемо для нормальной жизни», — подумал я. «Вот здесь», — мессир показал рукой на долину среди гор, — «располагаются старшие дома. У них вся административная власть и армейские подразделения. На юге младшие дома, что их поддерживают». А вот север, запад и восток – это фронта. Малые дома, рвущиеся к власти. У них пограничные силы и служба безопасности. Правда, в службе безопасности они занимают низшие и средние командные места. Но их много, и они сплочены. Среди них есть неформальная организация – «Братство» оно не влиятельно наверху, но самое главное они ведут себя независимо и любое распоряжение спущенное сверху могут он постучал пальцами по столу, подбирая выражение могут попросту не исполнить срок остерегайтесь братство. Обстановка в княжестве наколена. Там царит шаткое равновесие. Не все рода малых домов готовы нарушить вековые традиции. Это сдерживает амбиции малых домов, стремящихся к переделу власти. И любое малейшее движение, любой фактор извне может это равновесие разрушить. Тогда княжество окунется в гражданскую войну. Архимак выпрямился. Ну вот, собственно, и все, что мы знаем. Желаю вам успеха и вернуться живым, Тан Абаи Тохрангор. Я кивнул. Спасибо, миссир. Жду своих ребят у себя в замке. Поклонился и пошел прочь. Я получил то, что хотел, а что будет в будущем, знает только один Творец. Одно я знаю. Покоя мне не видать, как своих ушей. Гронт задумчиво смотрел в спину уходящему парню. Когда за ним закрылась дверь, он со вздохом посмотрел на друга. «Считаешь, что молодой бог пошел в открытую схватку?» — спросил он. «Не знаю, Гро. Поживем — увидим. Но поверь мне, мир, какой был раньше, таким уже не будет».